Глава двенадцатая. Следующий день для нашей небольшой компании начался совещанием. Я в двух словах описал вечерние события и задал сакраментальный вопрос. Чувствую, что это будет длинный и опасный квест. Я буду его проходить. Но нужен ли он вам, друзья? В героях Энроя можно проводить время и более интересно. «Вы, наверное, удивитесь, господа, что я собственноручно предложил отколоться двум полезным соратникам. Ха-ха! На самом деле в этом не было никакой опасности. Но кто ответит на такой вопрос, нет. Хотя следующие слова Аньки меня озадачили». «Ты в курсе, что его нам предлагаешь? В смысле квест?» Ага, игрок Джо предлагает вам присоединиться к прохождению задания Черные дела в Недарне», — Подтвердил Иваныч, процитировав системную надпись. Хм, почему бы нет? По мне так лучше уж расследовать с тобой всяческие темные дела, чем день за днем бить Павлинов. Да и опыта за твои задания нормально насыпают. Игрок Анька вертехвостка присоединилась к вам в прохождении. В задании «Черные дела в недарне Игрок Глеб присоединился к вам в прохождении задания «Черные дела в внедарния». Во, так-то лучше. Но бросаться в омут не будем, — сказал я. Чую, недарным дело не ограничится, так что Иваныч... О, нет! О, да! Павлины! Павлины и еще раз павлины! Не мог отказать себе в некотором злорадстве. Ха -ха -ха. Но Анька его внезапно испортила. — А что сразу павлины-то? Мало что ли лок для кача? Тем более, что деньгу это святошить нас не обидели. Приоденемся. Честно говоря, я бы предпочел потратить всю деньгу на себя, но пометуя о том, что в мире героев Энроя без команды ты таракан, придется раскошелиться. — Ага. — Нехотя кивнул я. — Приоденемся. Удивительно, откуда только у меня вылезла эта жадность. Впрочем, кажется, я знаю откуда. Деньги в этом мире равняются силе, а сила для меня все. Раскошелиться пришлось в первую очередь на Иваныча, потому что именно от него зависело, насколько мощных монстров мы сможем потянуть. Конечно, топовый для наших уровней сет был слишком уж дорогим, даже исходя из выданных святошами финансов. Выбор остановили на потрепанной броне Гундазара. Выглядела она и в самом деле ну очень потрепанной. Была латана-перелатана сверх всякой меры, но давала очень внушительную физическую силу, а также бонусы к агру, хилу, И специфическое умение — гномий бур против диких кобальдов и прочих жителей подземелий. Из минусов в ней было то, что броня была неполна. Но главное — был нагрудник. Кольчужная юбка ищет минимальный набор для работы бонусов сета. И очень тяжела. Резала скорость передвижения на 30% ни о каких пробежках в таких шмотках речи не шло а что нам гномам бегать то говорил неимоверно лохматый бородач продававший нам сию броню встал поперек туннеля и рубись пока рубилка не сломается аньке справили новый лук ей снова пришла посылочка от соньки потому я докинул ей всего три золотых. А вот для себя я капитально затарился камнями чар и заготовками для каскадов. Ибо если я не хочу быть магом одной кнопки, как тут говорили, и работать лишь одним-двумя ударными заклинаниями, что, кстати, не всегда было столь уж плохо, в сильном клане да в хорошей пати иного и не надо, нужно было осваивать местную систему магии. Какая бы куция она ни была, но она была. Для этого пришлось купить учебник для чайников в местной лавке магических товаров. И когда я в них погрузился, то понял, что здесь все не так легко, как казалось. Что такое каскад? Это свиток с несколькими начертанными на нем заклинаниями. Прочитав его, каскад можно было или активировать сразу, или подвесить на один из пустых слотов чар число использований таких чар зависело от заготовки качество пергамента самый дешевый позволял заюзать заклинания лишь единожды после чего распадался в пыль а качественные эльфийские позволяли подвешивать сразу добрых по сотни использований количество комбинаций заклинаний было великое множество Были даже особые гильдии, специализировавшиеся на создании новых каскадов. И на деле каждый уважающий себя маг имел при себе десятки свитков на все случаи жизни. Но был еще один нюанс, который неимоверно усложнял всю систему. А именно проточка чар и умений. Каждое заклинание можно было точить, улучшать специальными кристаллами. На каждое следующее улучшение их требовалось все больше и все более редких видов. У прокачанных архимагов проточка Чар могла достигать плюс 50 единиц, но не это главное. В каскад можно было записать заклинание любого уровня доступной проточки. То есть, имеется у тебя огненный удар плюс 30, и ты можешь вписать в каскад не только его, но и на плюс 29, и на плюс 5, и на плюс 0. От этого свойства заклинания разима меняются так же, как и меняется итоговый результат. И вот это знание стоит очень дорого. Конечно, игроки всегда могут, как они говорят, пошерстить интернет. Но и там вы никогда не найдете самых могущественных чар. Их рецепты держат в секрете сильные маги и кланы и не разбрасываются ими направо и налево. Ну и до кучи в каскад можно вписать еще и наименование ингредиентов, без наличия которых в инвентаре или в руках мага. Он просто не будет работать. Вот такие дела. В итоге моя колода чар пополнилась пятью заклинаниями. Живой свет — универсальные чары, позволяющие создавать сгусток света, который, подчиняясь воле мага, мог принимать весьма широкий спектр форм, начиная от крошечного огонька и заканчивая небольшим световым кинжалом. Правда, чтобы этот инструмент стал ощутимо полезен, а кинжал остер и не рассыпался от одного соприкосновения с зачарованными доспехами противника, требовалось его хорошенько заточить. Очищение Ягана – самоочищение от негативных воздействий. Чрезвычайно полезная штука. Конечно, у профессиональных хилеров было множество специализированных, заточенных на очищение чар. Но где же этих лекарей взять-то? От сильных дебафов, понятное дело, очищение Ягана не спасет. Но, надеюсь, перенать меня всякими побегами перестанут. Просветление первого уровня. Личный баф. На 10 минут повышал магическую атаку на 10%, после чего следовал длительный откат. Впрочем, откат можно сократить путем заточки заклинания. Доспехи Света Госанка. На полминуты усиливала физическую защиту на 50%. Этот камень чар. Мне не пришлось покупать. Я выбрал его из тех, что дал мне Харен. Путь света первого уровня, одна из базовых связок для построения каскадов. Как видите, на этот раз я обошелся без боевых заклинаний. Удары Агаха вообще были одними из самых топовых на моем уровне чар. Переписывать их ударами Хорна или ударами Следа не было никакого смысла. Лучше уж было взять первую профу и тогда уже присматриваться к новым доступным чарам, занявшись расширением арсенала защитной и функциональной магии. Слегка проточил удары Агаха на плюс три и попробовал собрать свой первый каскад. Черт подери, давно я так не трепетал, сидя над пергаментом. Собирал я его, сидя при свете маленького огонька живого света в комнатушке в гнезде Новиков, и нанервничался презрядно. В памяти возникло мое первое заклинание, кое я соорудил много тысяч лет назад. Там тоже было темно, а обессиленный, запертый в холодной мокрой камере вор Джанар Равхар, по кличке Харек, Из последних сил расшатывал ржавый металлический штырь в узком оконце. Ему грозила неизбежная смерть за целый ворох очень нехороших дел в старом добром Агарисе. Была ночь. За оконцем лил дождь, брызгая на иссушенные длительным заточением руки вора. Что из последних сил? шатали чертов пруд. И такова была его воля к жизни, что под самое утро, когда в камеру должны были зайти подручные палача, меж рук родился сгусток мятого темного огня, в мгновение сжегшего Чертов в пруд ко всем чертям. Эх, были времена. Каскад удалось собрать без особых проблем. Да и какие могли быть проблемы, если его рецепт был досконально прописан в том учебнике для чайников, который попал ко мне в руки? Базовое создание каскадов. Удар света Агаха плюс три. Путь света первого уровня. Массовый удар света Агаха плюс один. Ха, результат получился довольно забавным. Свиток пергамента покрылся убористыми буквами незнакомых слов так называемого языкомагов. Я нараспев прочитал заковыристую абракадабру, и уже вскоре в свободном слоте возник каскад, который я назвал «Массуха-1» с циферкой «3», тремя использованиями. Его суть состояла в усиленном массовом ударе, который должен быть сильнее обычного на 30%. Едва я зачитал каскад, как пергамент вспыхнул у меня в руках, обратившись мельчайшим пеплом, тут же загадившим мне кровать. Кроме того, я прикупил искомые малые кристаллы света для удара света Лодарка, но тут ждал обидный облом. Бессердечная системная надпись сообщила, что у меня не хватает уровня на использование такой магии. Ну, а на утро... Не забыв заглянуть на рынок за баффером-хилером, мы двинулись на новую локу. Она называлась Лес Пауков. И была населена, никогда не догадайтесь кем, гигантскими пауками, твари вплоть до 25 уровня. Хотя и не были посвящены тьме, но вели по большей части ночную жизнь, оттого имели врожденное ослабление к свету. Это вычитала Анька в своих интернетах. — Ну, начали! — выдохнул Иваныч, и Агром приманил первого засевшего посреди неряшливо собранного из мусора и костей гнезда чудовища. Огромная, в полтора метра в холке, многоногая тварь, истошно заверещав, бросилась на похожего в громоздкой гномьей броне на мини-танк Иваныча. -мо — Ё-моё! — непроизвольно выкрикнул он, зарядил в набегающую тушу оглушением и принял ее на щит. Мы же с Санькой принялись всаживать в страхолюдную тварь атаку за атакой. «На опор её, на опор — На топор ее! На топор! — вскричала отщедушная эльфийка Хиллер по имени Санта, и после этого она уже не затыкалась. — Да, мочи ее, гадину, мочи! Давай навались! Еще, еще! Черт подери! Думаю, когда ее трахают, она также не затыкается. Но дело свое крикливая эльфийка знала. Вскоре Иваныч уже агрил по два паука за раз, а я хреначил их масухами. И кач попер. Попер настолько хорошо, что уже через день я взял восемнадцатый уровень. Было раннее утро, когда на нашу поляну выбралась целая арава игроков. Я, разумеется, напрягся, но, как выяснилось, у них были вполне мирные намерения. Вернее, мирные по отношению к нам. — Хей, братва, на РБ пойдете? — Куда пойдем? — не понял я. А вот Анька, походу, была вполне себе в курсе, что это... За зверь такой РБ. На кого? Поучиху Шеллу! Маловато нас. Почти два десятка рыл и маловато. Признаться мне тут же стало интересно, о чем идет речь. Че с дропом? На волю случая. Улыбнулся предводитель мини-армии, высокий бородатый мужик в потертом кожаном доспехе. Я переглянулся со своими сопартийцами. «Оно -то вот стоит, Ань — того стоит, Аня. Эльфийка пожала плечами. — Шанс на хороший дробь невелик, но процентов даст хорошечно. — А я безоговорочно за. Паучки уже поддостали, — хмыкнул Иваныч. Да и Санта была не против. На то мы порешили. РБ или рейдбосс – так называли особо крупного монстра, коего иногда и в сотню рыл не завалишь. Очень часто на них были завязаны масштабные квесты, которые порой требовалось проходить большой кампанией или даже кланом. Также часто они находились в так называемых пространственных карманах, вход в которые – портал – открывался только при прохождении уных квестов но были и просто тусящие в укромных уголках. Именно на такого нам и предложила пойти собранная шустрым бородачом по клиху зимник компания. Логова Шеллу располагалась в самой дальней части леса пауков. Чем дальше мы продвигались вглубь леса, тем темнее и мрачнее становилась окружающая обстановка. Вскоре пауки уже висели на деревьях, подобно яблокам в разгар сезона. Правда, учитывая, какой толпой мы шли, даже десяток членистоногих монстров не мог устроить нам решительно никаких проблем. Мы с товарищами, кстати, оказались распределены по разным партиям. Конечно, по-хорошему идеально подобного монстра желательно было создать правильные отряды с тщательно подобранными профами. Но был и другой вариант. Набрать разномастную солянку побольше надеясь, что общий урон в секунду или ДПС будет достаточен для уничтожения монстра. Поэтому все собравшиеся игроки были объединены всего в два отряда – условно магов и условно воинов. Такое разделение обуславливалось разными наборами бафов для них. Ну а для меня это был хороший опыт посмотреть вживую, как будет действовать большая, хотя и собранная на коленке пати. Может, зимник и собирал свой рейд сбору по сосенке. Но подошел к его сбору ответственно и грамотно. В мага-пати был полный набор саппорта. Игроков поддержки. Баффер, хиллер, разгонный Барт. Очень занимательный, кстати, класс. Как-нибудь расскажу о нем поподробнее. «Щитовик» — еще один интересный класс, отвечающий за защиту отряда. Ну и, собственно, четыре мага, включая меня. Это был самый классический набор. Тут приглушенно воскликнул Зимник, когда мы подошли к вдруг вынырнувшей из чащи леса горной складке каменная стена неожиданно возникла из за частых деревьев и взметнулась на добрых два десятка метров ее крутые бока поросли мхом и от чего то были усеяны костями животных тропа вывела прямо на вертикальный раскол оттуда тянула холодом и веяло каким то слабым неприятным сладковатым запахом мрачновато как то зим Точно потянем? Спросила юная на вид большеглазая гномка. Наш бафер. Не боясь, бивали уже, уверенно отозвался он, но потом тихонько, так что услышали только стоящие рядом, и я в том числе добавил. Правда, Рид посильнее был. Ха. Спасите! Вдруг раздавшийся протяжный всхрип стон заставил нас отпрыгнуть от входа пролома и материализовать в руках оружие. «Помогите!» «Это что за чертовщина?» — воскликнул один из магов моей пати. «Что за хрень?» — затараторила Бавка. Звуки действительно были жуткие, но Зимник поспешил всех успокоить. — Тише, пацаны, спокуха, квест это. Подождем, пока доползет. Кто доползет, вскоре выяснилось. Из разлома показалась медленно ползущая изломанная фигура. Наш лекарь было бросилась к нему на помощь, но Зимник ее удержал. — Ему уже не помочь, помрет через пару минут. Солдат. Это определенно был солдат. Совсем молодой, с едва пробившимися усиками, Его кераса была сильно помята и изъедена будто бы кислотой, а ноги разодраны в клочья. За бедолагай оставался широкий кровавый след. Он перемещался, подтягиваясь на руках, и видно было, что каждое движение доставляет ему неимоверные муки. А ты. Выдохнул он, подползая к нам. Да ну нафиг. <связывая> воскликнула Санта. — Квест, не квест, но от того, чтобы дать бедняге воды, ты меня не отговоришь. Наш вожак раздраженно сплюнул, но все-таки дал эльфике напоить раненого из фляги, но после этого решительно отодвинул ее в сторону. — Что случилось, мил человек? Кто с тобой это сотворил? — спросил он солдата с наигранной тревогой в голосе. — «Чудовище! Ужасное чудовище! Оно напало на наш отряд и убило почти всех! Но кое-кто еще жив! Мое время истекает, но, молю вас, спасите хотя бы их!» Сержант Калеонд предлагает вам задание спасения пленных солдат недавно. Тут же появилась системная надпись. На губах же самого Калиондра выступила кровавая пена, а глаза начали быстро стекленеть. Было понятно, что жить ему оставалось считанные секунды. «Берите скорее квест, пока не сдох!» — крикнул земник, а мне почему-то захотелось смазать ему по морде. Уж больно большой был контраст между его словами, умирающему, и нам. Странное дело, этот здоровяк в мгновение стал мне... Противен. Конечно, раненый бедолага не более, чем непись, не игровой персонаж. Но я-то, в отличие от других, понимал, насколько местные неписи близки к реальным мыслящим существам. Я мысленно жмакнул по кнопке согласия, и почти в тот же миг Калеонд испустил дух и осыпался горячим пеплом. «Отлично!» — сказал Зимник. Коли завалим Шелу, обломятся еще и паучьи яйца, что собрали его братки. А теперь вперед. Судя по лицам собравшихся в рейд, не все разделяли жизнерадостность вожака. И спустивший у них на глазах дух раненый мало кому добавил положительных эмоций. Подняв бафы, мы осторожно ступили во мрак расщелины.